Глава десятая. Высказывание Антона навело меня на некоторые мысли о внешнем виде. А вдруг неведомые высшие силы мне придали возраст не по паспорту, а по умственным способностям? Меня еще в академии хвалили, говорили, что умна не по годам. Вот и получила итог. Но это пока предположение. К контору мы больше не поехали. За покупками и историями я и не заметила, как пролетел весь день. «Анна, как вы смотрите насчет ужина?» уточнил работодатель, когда мы уже подъезжали к дому. «Если вы голодны, я готов развернуть Магобиль». «Покорнейше благодарю, Антон Павлович», — рассмеялась я. «Если вам нужна не помощница, а дородные тама в теле, то поедем. А так я сыта». Мясной хлеб был изумительно вкусным и сытным, а вот от кружечки чая не отказалось бы. «Думаю, что с чаем я и сам справлюсь», — улыбнулся мужчина, лихо заворачивая к подъезду. Прямо как наш отделовский водитель Гриша. Он тоже иногда любил полихачить, особенно если я с ним рядом сидела. Да, три дня уже прошло с моего исчезновения. на меня должны были завести разыскное дело. Мы поднялись в квартиру, и я пошла к себе переодеваться. Могу же себе позволить с полными пакетами новых нарядов. А ягор отправился на кухню готовить чай. Встретились мы в гостиной минут через пятнадцать. На журнальном столике стоял фарфоровый чайник и две чашечки из костяного фарфора. Это тот, который просвечивает на свету. У моей бабули был такой сервис. «Присаживайтесь, Анна Константиновна», — улыбнулся хозяин дома. «Извольте со мной чаю откушать». Я, видимо, умудрилась поморщиться на его сладкие речи. Он с хитрецой глянул на меня и расхохотался. «Аннушка, не бойся, я такие слова редко употребляю». «Если только нужно впечатлить какую-нибудь особо нежную особу. А с тобой буду употреблять, если захочу позлить». «И зачем вам меня злить?» — растерялась я. «Бывший начальник такими странностями не страдал, иначе мужики бы просветили». «А ты краснеешь очень мило». Он подмигнул. «А я, похоже, покраснела еще сильнее. Слов у меня не нашлось». А он уже перескочил на другую тему. «Анна, как ты думаешь, с чего стоит начать наше новое дело? Мне интересно узнать свежий взгляд академической молодежи. «Я бы еще раз переговорила с Дворковичем. Полиция была заинтересована списать дело на самоубийство. Зачем им лишняя головная боль? А он, возможно, и говорил что-то интересное. Да никто на это внимание не обратил». «Мысль занятная», — согласился Ягор. «Да вот только я к нему не могу пойти». Мы хоть и не знакомы, но заочно успели друг друга не взлюбить. А в чем проблема? Мы с ним тоже не знакомы, но никаких чувств друг другу не испытываем, ни положительных, ни отрицательных. Ответила я на его реплику. Честное слово, я лучше по свидетелям буду бегать, даже пешком, чем сидеть с кучей пыльных дел. Это все же не моё. И ты готова пойти домой к инвалиду? Удивился детектив. А что, он опасен? Опасен? Антон удивленно поднял на меня глаза. С магическим выгоранием маловероятно. Скорее ты для него опасна, сразишь наповал своей красотой. Тьфу на вас, Антон Павлович! возмутилась я. Я с вами на полном серьезе разговариваю, а вы ерунду несете? Нет, и я абсолютно серьезен, произнес он уже другим голосом, раз и в последнем предложении позволил себе некоторую вольность. Так ты серьезно готова к нему сходить? После того, как я подтвердила согласие, мы стали придумывать легенду, с которой я приду к Михаилу Александровичу. «Может, мне так и представиться помощница детектива?» — предложила я. «Хм, неплохо», — задумчиво произнес Антон. Он сидел с рукой у подбородка и периодически хлопал себя указательным пальцем по губам. «Но можно еще лучше». «Я пока не знаю, как», — пожала в ответ плечами. «Я тоже не знаю». «Согласился он. И мы пока не приняли окончательного решения, а только выдвигаем гипотезы. Мы еще посидели какое-то время. Вечер был приятным, но бесконечно тянуться он не мог. Тем более, что новых предложений пока не родилось. И мы разошлись по своим покоям. В моей спальне на тумбочке возле кровати сиротливо лежал смартфон. Я пока не придумала, как его здесь зарядить. Все, что горело, зажигалось от взмаха руки и команды «Гори». А чего-то похожего на шнур и розетку я не видела. Прошлый раз пыталась найти у интернета ответ, лишь зря заряд истратила. Интернет не понимал слов «смартфон», «планшет», «компьютер». Коснулась кнопки активации. Заряд еще был. И тогда я решила заглянуть в местный интернет, набрав в поисковой сети Михаил Александрович Дворкович. Википедии в этом мире не было. Но был справочник, который появлялся первым на любой запрос. Особо что-то нового про Мишу, как его звал работодатель, я не узнала. Но все же зацепилась за одну идею. Дворковичу в этом году исполняется 50 лет. Немного полистала интернет и поняла, что юбилеи у них здесь тоже справляют. А раз справляют юбилеи, то можно и почистить юбиляра, например, в местной газете или других средствах массовой информации. Прикинуть журналисткой. А там уж как удача улыбнется. Я даже взяла лист бумаги и набросала примерный план, о чем буду его спрашивать. В конце решила прикинуться сочувствующей, сказать, что это не для газеты, и узнать его версию гибели молодой жены и чудом оставшихся в живых савушки. В конце концов, попытка не пытка. И утром на завтрак шла с гордо поднятой головой и листком с планом на перевес. Антон к моему приходу уже сидел за столом, нацепив на нос очки и читая местную газету. Странно, внешне он выглядел достаточно молодо, но уже успел испортить зрение. Перед ним стояла просто огромная кружка с какао. Начальник был большим поклонником шоколада и всех его производных. Это я уже успела заметить. А он заметил меня, как положено вежливому интеллигенту, отложил прессу в сторону и, вопросительно приподняв брови, кивнул в сторону листа в моих руках, уточняя. «А это что у нас за документ?» Это план беседы с Дворковичем, ответила я, гордясь собой. Но тут же была встречена кривой усмешкой. А что, детективы у нас уже без бумаги работать не в состоянии? А, вы, вы про это? потрясла перед его носом листом. Это не для детектива. Я решила, что приду под видом журналистки. Да? А вы знаете, милая девушка, что у нас интервью просто так налево и направо не раздают: И у нас не раздают. Подбоченилась я с некоторым вызовом. «Но с Дворковичем есть чудесный повод. Празднование девятого дня после похорон?» Мрачно пошутил начальник. «Нет, хоронить его пока рано. Ему в этом году исполняется 50 лет. А разве это не повод?» Парировала я. «Только нужно придумать, из какой я газеты. Он, конечно, потом будет искать это интервью, но это уже будет потом. Я приеду к нему под вымышленной фамилией». «Ищи потом эту журналистку Вертиховостку, которая забыла, куда интервью засунула, а не передала редактору». «Зачем же так радикально? Да еще и расстраивать смертельно больного человека». Лукаво посмотрел в мою сторону работодатель. «Анна, а ты сможешь написать реальное интервью? Мы и в газете его опубликуем». А вот тут я, честно говоря, растерялась. Максимум, где я пробовала свои силы, была стенгазета к Новому году в общежитии. Хотя в школе учителя говорили, что сочинение у меня получается неплохо, с изюминкой. А разве изюм не главное для успешной статьи в периодике? Поэтому уверенно ответила. «Смогу, Антон Павлович. Чего тут не смочь-то?» «Хорошо, раз сможешь», — легко согласился он. «Тогда прикажу поставить ее в следующий номер. А сейчас дай-ка посмотрю твой план». Он забрал мой лист и принялся его изучать. «Анна, зачем вспоминать, в какой деревне родился магистр стихийных сил? Разве это имеет значение?» Тут же был раскритикован первый пункт моего плана. «К юбилею, возможно, это относится лишь косвенно. Но как будут довольны люди, его земляки, что их не забыли? Явный плюс в карму газеты». «Куда плюс?» Мужчина прищурился и потер ухо. А я запоздала, сообразила, что использовала земной сленг. «Плюс в карман владельцу газеты, говорю!» Поправилась на ходу. «Плюс в карман, говоришь?» «Очень неплохо». Легко согласился со мной Антон. «А ты знаешь, чей портрет стоит у него на рабочем столе?» Детектив продолжил читать мою писульку. «Без понятия». Я весело пожала плечами, видя, как вытягивается лицо хозяина. Не зря нам в Академии курс освещения новостей в СМИ читали. Нет, писать статьи нас там не учили но составление плана и перечни вопросов мы изучали детально. Преподаватели говорили, что это сильно помогает при допросах. Нужно сказать, что у нашего потока это был пробный факультатив. Вот и посмотрим, насколько пригодится данное умение. «У любого уважающего себя начальника на столе стоит чей-то портрет, а он себя позиционирует как начальник не меньше». Продолжила я свои рассуждения вслух. «А от портрета, возможно, получится плясать дальше». Антон Павлович придрался практически каждому моему предложению. Я терпеливо отвечала на его вопросы. Когда же он дошел до последнего пункта, победно улыбнулся и сказал. «Молодец, Аннушка! Вот теперь я в тебя верю, что на импровизированном допросе ты не срабеешь и не подведешь. Можно и с газетой договариваться». «Надо же! Меня похвалили!» Работодатель тем временем предложил мне пройти за ним в кабинет. Из ящика в тумбочке достал нечто, напоминавшее земное планшет, и быстро набрал на экране определенную комбинацию цифр. Из планшета раздался мелодичный женский голос. О редакция газеты «Порядочный гражданин» слушает. «Чем можем помочь?» Последнюю фразу заставляли говорить наших дежурных, чтобы помочь гражданам, попавшим в беду, успокоиться. Я не успела поразмыслить над этим фактом, как меня вывело из равновесия манеры разговора Антона. «Нина, это Ягор. Скажи редактору, чтобы оставил место в разделе поздравления. Будет статей, как юбилей Дворковича. И, пожалуйста, позвони ему и предупреди, что из газеты приедет журналистка и возьмет у него юбилейное интервью». Все-таки какой странный мир. Женщины ходят в старомодных платьях, мужчины носят фраки и цилиндры, но мир уже говорит по сотовым телефонам, хотя МТС – магическая телефонная связь, Возможно, работает по иному принципу. И тут я вспомнила, что в полицейском участке, куда я попала по недоразумению, один обращался к другому и называл переговорное устройство Макшетом. Какая я дура, что искала зарядку для смартфона. Вот же оно, таинственное слово. Я получила благословение на визит к Михаилу. Правда, лишь после того, как с ним договорится ответственный секретарь газеты. Только Нина позвонила очень быстро и сообщила, что господин Дворкович ждет меня сегодня после полудня. И тут я поняла, что сердце рухнуло в пятки. Это было мое самое первое самостоятельное дело. Но вслух я ничего не сказала.